Глава двадцать третья. Лидия. «Стоять!» — таким уверенным и ледяным тоном произнес Коул, что ада растерялась. Дракон почувствовал угрозу своей паре и разозлился. Никакие амулеты уже не способны были удержать личину. Зал ахнул, когда в истинном виде предстал правитель северных земель. Ада в ужасе закрыла рот руками. Она совершенно растерялась, с нее слетела вся самоуверенность. Коул не произнес больше ни слова, только взглядом указал, чтобы уходила, и Ада сорвалась с места. Коул обернулся к Лидии. Все присутствующие в зале замерли, затаив дыхание. «Так вот, почему мне казалось, что глаза у тебя льдисто-голубые». Прошептала пораженная Лидия. Она смотрела на молодого мужчину, половину лица которого покрывали безобразные шрамы, уходящие по шее за высокий ворот рубахи. Лидия точно знала, кто стоит перед ней. Слишком много было разговоров о правителе северных земель в последнее время. Вот кто скрывался под личиной простого помощника, стремящегося стать преподавателем. Она не знала, что делать, поэтому просто присела в глубоком реверансе, как и подобает приветствовать правителей. Коул, или как его теперь зовут, взял ее под локти и потянул вверх, чтобы встала. «Идем». Потянул ее из центра зала к балконным дверям. Лидия и не подумала сопротивляться, шла на дрожащих ногах, чувствуя спиной жалящие взгляды. «Хорошо, что у нее не такой тонкий слух, как у оборотней, иначе бы шепотки за спиной привели ее в полную панику». За их спиной двери тут же закрылись, отрезая от зала взорвавшегося шумом голосов. «Вот это бал маскарад в этом году! Разговоров хватит на десятилетие. Коул снял свой фраг и накинул на плечи Лидии. Еще прошептал согревающее заклинание. «Ему такой легкий мороз совершенно не причинит вреда». «Значит, Никол...» Лидия вцепилась в полы фрака. Морозный запах сразу усилился. «Значит, то, что она списала на погоду, — это запах самого дракона?» «Моё полное имя — Адальрик Фрост Холстейн», — ответил мужчина. «Я — правитель северных земель». Как видишь, мой истинный внешний вид не способствует поиску пары. И вы решились на маскарад. Лидия горько улыбнулась. Я тоже не в восторге от затеи, признался Фрост. Но мне пришлось пойти на эти крайние меры. Лидия, он сделал шаг к девушке. Я смог найти тебя, ты моя пара. Слабенький маг с земли Лидия смотрела прямо в льдистые глаза. «Я не пара правителю ледяных драконов». «Может, правителю и не пара?» — усмехнулся Фрост. «Но я точно знаю, что ты пара мне». «Разве ты не чувствуешь?» Он дотронулся до ее пальцев. «Это не электричество. Это магические искорки. Они означают, что мы пара». «И только от нас зависит, что мы сделаем с этим даром». «Я не могу в это поверить». Лидия неверяще качнула головой. «А ты поверь». Улыбнувшись, Фрост наклонился и поцеловал Лидию. Осторожно, легко, мягко накрыл ее губы поцелуем. Первым поцелуем в жизни Лидии. Она стояла не в силах пошевелиться, Но с каждым мгновением жар все больше разрастался в теле. Лидия, стоя на балконе, совсем не мерзла. Голова кружилась от поцелуя, ставшего чуть более сильным, страстным. Положив ладони на грудь дракону, почувствовала под рубашкой шрамы. Кто такое совершил с существом с такой регенерацией? Но эта мысль вылетела из головы, сметенная поцелуем. В ней разгоралась страсть, надежда, желание. Лидия поддалась этому вихру чувств, робко отвечая. Чувственный вихрь туманил разум, и Лидия не сразу поняла, что ей стало слишком жарко. Она вся была во власти какой-то истомы. — Ты горячий? — выдохнула она. — Коул! — Лидия отстранилась. — У тебя жар! Она спешно отдернула руки. «Как не вовремя!» Рычаще выдохнул дракон. Растерянно оглянулся и спешно отошел подальше от Лидии, к самому краю балкона. «Отойди к стене и присядь!» Выкрикнул он. Его лицо исказило боль, тело корчилось будто в сильнейших муках. Лидия отбежала к стене и вжалась в нее. «Что происходит?» — крикнула, но ответа не получила. Правитель драконов взревел не своим голосом, вокруг него закружилась метель. Двери на балкон распахнулись, и первым выскочил ректор. «Не подходите!» — выкрикнул он. «Первый оборот!» Лидия ничего не поняла. Только расширенными от ужаса глазами наблюдала, как Коул, находящийся в центре метели, падает с балкона. Крик, полный боли, вырвался из нее. Но спустя мгновение в небо взмыл, сверкая острыми гранями, белоснежный дракон. — Так, идите все отсюда! Ректор заклинанием вытолкал зевак обратно в зал и запечатал двери. Вот он был доволен, своего добился, а Аде давно надо было щелкнуть по носу. Лидия же, не в силах усидеть на месте, побежала к перилам. Она неотрывно следила за полетом белого дракона в темном зимнем небе. Пугающее и одновременно завораживающее зрелище. Окрестности огласил мощный рык, и дракон начал снижаться. Такой махине легко было, стоя на земле, дотянуться головой до балкона. А глаза у тебя прежние, — улыбнулась Лидия, протягивая руку и дотрагиваясь до морды дракона. Осмелев, она поцеловала его в морду, дракон смешно фыркнул.